Эпилог. Уже утром все командиры сидели в кабинете Беркута. Дед был вместе с Медой, которая не сводила с него влюбленных глаз. «Итак», — начал Беркут, — «начнем разбор полетов. Предлагаю сначала заслушать майора. Расскажи нам о своих приключениях». Не было никаких приключений. Выдвинулись на точку, окопались и сидели под скрытом Я послал вперед несколько разведчиков с рациями. Они и наблюдали за передвижением противника. Те вели себя странно. Проедут несколько километров и остановятся, как будто чего-то ждут. И опять несколько часов постоят, потом пару километров едут. Дроны и беспилотники не используют. Ведут себя тихо и никаких лишних звуков не издают. Мы измаялись их ждать на точке. А когда до запланированного места встречи осталось всего ничего, вдруг развернулись в обратную сторону и, как ударили по газам, мы после этого еще сутки их прождали. Ничего. Я мобильную группу вслед послал. Ребята чуть ли не до самой базы внешников не доехали. На дорогах пусто. Да еще баллистическую ракету видел. В сторону крепостного полетела Ну и так, как других приказов не поступало, снились с позиций. и вернулись на базу. «Закончил!» — спросил Беркут. Майор замялся. «Понимаете, сидим мы в окопах, а в небе стрекозы летают. Мы понимаем, что это наши, то есть дедовые, и видят они все, что кругом делается. А вот без деда их спросить не можем. Что они там видят?» «Прямо тоска. Неужели ничего придумать нельзя, чтобы оперативную информацию без деда напрямую получать?» «Садись, майор. Мы над этой проблемой как раз и думаем. Вернее, дед думает. Как ее решить? Сегодня мы к нему подключим еще несколько светлых голов. Давай, дед, расскажи сначала, что вы там со стрелком в крепостном начудили?» Поднялся дед и принялся рассказывать о злоключениях в крепостном, в терках с мэром, как набрали наемников и как отжали у муров кучу бронетехники. Рассказывал не по-военному, как майор, с шутками, изображал очень смешно мэра. Революция в крепостном была апофеозом этого представления. Суровые мужики весело ржали. Иногда свои детали вставлял стрелок, и когда дед уже хотел перейти к теме коммуникации с муравьями, его остановил Беркут, пытаясь сделать на своем лице серьезное выражение. «Вот ты, дед, и твой друг-стрелок!» «Думаете, что я сейчас аплодировать буду вашим подвигам?» «А я не буду аплодировать, потому что вы сотворили несусветную глупость!» Беркут подошел к карте на стене и ткнул указкой в точку, на которой была надпись «Крепостной». «Посмотрите внимательно на карту, господа офицеры! В самом верху на севере база внешников, на северо-западе институт». А вот эти стабы — малина, крепостной, таганка и лихой как бы образуют полукольцо вокруг института и внешки. Если мы возьмем под контроль все эти стабы, то мы запрем противника в мешок. Ему неоткуда будет получать ресурсы и сырье для органов. Весь смысл нахождения внешников в улье будет потерян, а ведь они тратят немыслимые ресурсы на поддержание портала». Оглядев присутствующих и убедившись, что все понимают важность стратегической задачи, Беркут продолжил. «Конечно, два муровских стаба Малина и Лихой первые на очереди, но что делать с крепостным? Там правит продажный дурак-мэр, и это будет слабым звеном в нашей линии фронта». воевать со своими рейдерами и захватывать стаб. Я голову сломал над этой проблемой. А тут появляются два наших деятеля в крепостном. Им народ кричит «Дед, становись мэром! Не хотим старого придурка!» «Одетый стрелок! Благородно их всех кидают и сваливают!» «Это когда целый стаб в руки им сам валится, как перезрелое яблоко!» Дед нервно заерзал, а стрелок начал краснеть, как не выучивший урока первоклассник. «Ну, я правда не хочу», — начал было дед. «Думаешь, я хочу быть мэром Таганки? Да и не собираемся мы из тебя градоначальника делать. Главное было власть захватить, а там разобрались бы, кто мэр, а кто не мэр. У тебя есть своя работа, и она важнее всего». «Значит, так», — продолжил Беркут, — «ситуацию с крепостным придется исправлять. Завтра майор рысамбист берите с десяток профи и дуйте в крепостной. Соврите там что-нибудь, будто на базе что-то забыли, а сами в кабак и организуйте мятеж. Понятно?» Беркут, убедившись, что его правильно поняли, продолжил. «После того, как в крепостном все устаканится», и вы наведете порядок, будете там формировать отряд для похода на малину. Тут нам пленный монарх много чего рассказал об их обороне. А я начинаю собирать команду для взятия Лихова. Дед, у тебя после этой бомбы электромагнитной много еще муравьев осталось. Хватит. Ну и хорошо. Кстати, верни насекомых в крепостной. Да они оттуда почти и не уходили, только хорошо замаскировались. Вот это хорошая новость. А теперь переходим к следующему вопросу. Беркут достал из ящика стола толстую замусулиную тетрадь и показал всем. Дед в перерывах между своими подвигами занимался разработкой языка для общения с муравьями. Вот эта тетрадь и является словарем этого языка. Я тут почитал немножко и понял, что при помощи этого словаря обмениваться анекдотами с муравейником не получится, но передавать и принимать короткие сообщения, касающиеся военных действий, вполне можно. Дед, расскажи, что еще нужно для того, чтобы мы могли пользоваться плодами твоего труда. Нужны специалисты. Я тут написал список профессий, которые нам понадобятся. А это... список аппаратуры и вычислительной техники. Если все пройдет нормально, то мы за пару-тройку месяцев сможем опутать всю эту область своим интернетом, куда будут подключены муравейники и люди». «С аппаратурой понятно», — подал голос самбист. «Будем шерстить магазины и офисы. А где спецов искать?» «Объявления везде развесим. В ресторанах, магазинах и в соседних стабах». Подключилась к разговору Меда. «Отличная идея!» — подвел итог Беркут. «Вот ты, Меда, и займись организацией этого. Тем более, чтобы проконсультироваться, далеко бегать не надо». Беркут сделал паузу, достал из-под стола пару упаковок пива и бутылку с минералкой для Меды. «Предлагаю перед последним и самым главным вопросом слегка расслабиться и прочистить мозги». сказал командир, открывая свою банку. «Я сам над этим вопросом уже не один день думаю и ничего толком придумать не могу. Давайте вместе попробуем». Все дружно приложились к банкам, а Беркут продолжил. «Дураку понятно, что внешники своей ракетой попытались вырубить головной мозг муравьев». «Скоро до них дойдет, что с муравьями так просто не получится. И как вы думаете, на кого они будут охотиться?» «На деда, конечно», — подал голос Стрелок. «Я уже говорил ему, что в бункер прятаться надо». «Я тоже думал про бункер», — продолжил Беркут. «Да вот после этой ракеты понял, что бункер не поможет». «Как только они разведают, где он прячется, могут опять пальнуть!» «Есть одна идея», — подал голос майор. Он подошел к карте и обвел место южнее очерченного Беркутом полукруга. «Вот здесь, на юге, на полпути к пеклу, есть одна область, окруженная лоскутами черноты и небольшим горным хребтом. Там есть стаб, на котором муры и стаганки оборудовали свой форпост, Я думаю, они до сих пор там сидят. Сюда ни один беспилотник или ракета долететь не смогут. Черноту ракетам никак не обойти. Только зигзагами, а они так летать не могут. Предлагаю там оборудовать место для деда. Это далеко, в нашем тылу, и чтобы до него добраться, им придется сначала нас преодолеть. — Дед, как тебе предложение майора? — спросил Беркут. хотя спрашивать нужно было не деда, а меду, которая всем своим видом показывала, что это ей очень нравится. «Нужно сразу радиорелейку к этому месту тянуть, чтобы я мог хоть как-то вам помогать». «Вот и потянем», — согласился майор. «Кстати, пару дней назад к нам перебежчик из института пришел. Майор, ты должен его знать». Он говорит, что вместе с тобой в наемниках служил. Так он говорит, что институт все свои научные направления, кроме одного, прикрыл. Все лаборатории работают на создание оружия против насекомых. Пора и нам создавать свой институт, и пусть... Все его изыскания будут направлены на разработку методов борьбы с внешниками и институтскими ренегатами. Предлагаю деда назначить директором этого института. Мы поможем ему в этом, так как эта задача у нас наиглавнейшая. Вдруг раздался вой сирен. «Воздух!» — заорал Беркут. «Дед, Меда, бегом в подвал! Остальные на позиции!» Продолжение в следующей книге.